Физалис. Этот овощ, как и помидоры, относится к посленовым. Плоды этой сравнительно новой культуры слегка напоминают помидоры, но выгодно отличаются от них своей устойчивостью. Маленький плод до нового урожая остается совершенно свежим. По своим свойствам овощной физалис словно специально создан для кухни целебного питания. Кроме того, что он сохраняет свои естественные биологические свойства и не требует какой-либо специальной обработки, плод обладает желирующими свойствами. Легко представить, как это расширяет кулинарные возможности хозяйки. Можно приготовить жульен, конфеты, соус для салата и многое-многое другое, чего не хватает кулинару, когда ему не разрешают пользоваться желатином, приготовленным из костей, копыт и рогов животных. Неплохо использовать агар-агар, но это нам недоступно. Культивируется несколько сортов овощного физалиса. Я выращивала на своем участке грунтовой грибовский. Растение полустоячее, высотой 60-70 сантиметров, с гладкими желтовато-зеленого цвета плодами, массой 40-50 граммов. Вкус физалиса своеобразный, Кисловато-сладкий, растение холодоустойчивое и довольно урожайное.